Глава двадцать девятое. Разоблачение. Не успели мы с Ериной вернуться в мои покои, как нам пожаловали гости. На пороге моей гостиной стоял никто иной, как сам министр Смотрин. С чем вы пожаловали к моей госпоже Кинунгинта? спросила его для порядка моя служанка. Вышестоящий Кинунгинта от чего-то Ерину игнорировал, не глянул даже в ее сторону, будто и не бывала ее тут вовсе. Взгляд его был прикован ко мне. И рассматривал он меня так, словно увидел впервые в жизни. С интересом рассматривал, почти с жадностью. И взгляд у него был такой, знаете, словно бы вот раньше была и для него самое обычное. Ну, подумаешь, слегка русалочек чары испугался, но потом-то привык. А теперь стало особенное. И говорил он этим взглядом что-то вроде: "Как же я раньше-то не замечал, что вот Киня Таиса из Рагуды?" Девица совершенно уникальная. И так по мне глазами мазил и Эдак, и прямо лицом выражал осознание моей исключительности. Мне аж захотелось прикрыться, хотя я вроде бы и так была с головы до ног в одежках. Ерина напротив выразила лицом мрачность. Она переводила хмурый взгляд с министра, смотря на меня, и обратно. Кинунгинта, вы в барышни то моей вот в вот дырку прогледите, сказала она громко для начала строго прочистив горло. Окститесь. Не по должности вам на царскую это невесту так глядеть. Мне показалось, или в голосе Ирины прозвучала ревность, впрочем, то ли это, то ли напоминание о царе, а может и обе причины сразу привели Кину на гинту в чувства, и уже в следующую минуту я поняла, от чего он меня так разглядывал. Ох, нежайше прошу меня простить, Кинья. Низко поклонился он. Не подумайте плохо задумался я. О чем это вы там задумались? Все еще хмуро поинтересовалась Ирина. Подозрительно оглядывая кручконосового министра Смотрин, подозрительным взглядом Кин Унгинто наконец перевёл на неё взгляд, поморгал удивлённо, будто только сейчас её заметил, и прокашлялся. "Это не то, что вы подумали", любезно, э-э, Кин, сбиваясь, выпалил он. Видимо, до него дошло, что его разглядывание меня, Ерины, истолковали неправильно. Моя служанка сузила глаза, смерив министра Смотрина холодным взглядом. А что это я подумала, Кинунгинта? И в мыслях не было. Тряхнула с погона головой министр Смотри, подпугающим взглядом Ерина, сделав шажок назад. Чего не было? Скрестив руки на груди, уточнила Ирина. Ничего не было. Словно защищаясь, Кинунгинта выставил руки ладонями вперёд. Вообще ничего. Тут он тряхнул головой, словно заставляя себя собраться с мыслями, повернулся ко мне и выпалил: "С поручением я к вам кинья". Государь наш желает встречи с вами наедине, прямо сейчас. То есть, прямо сейчас государь ждёт вас в розовом дворике и велел мне вас привести и без вас не возвращаться. Буквально прокричав всё это, Кинунгинта отдышался как после долгого бега. Ирина позабыла ревновать Кинунгинту и бросила быстрый взгляд на меня. Вопросительно подняла брови, мол, что это значит? Я тоже подняла брови, мол, откуда мне знать? Повернулась к министру, смотрит. Благодарю Кинунгинту, что сообщили мне о желании государя меня видеть, сказала я. Но сейчас вынуждена попросить вас меня оставить и подождать снаружи. Мне нужно привести себя в должный вид, чтобы поторопиться на встречу с государем. Как изволите. Учтиво поклонился министр Смотрин и быстренько покинул мои покои, как будто бы даже с облегчением. Теперь мне стало ясно, от чего Кинунгинту так пристально меня разглядывал, будто увидел во мне что-то новое. Ещё бы Государь своих невест до этого момента видеть не желал, даже тогда, когда его изо всех сил уговаривали и придворные, и маги Ковина, настаивали, убеждали, навязывали. Все чётно. Государь отменял свидания и морщился при одном только упоминании о невестах. И тут вдруг сам пожелал видеть одну из невест, да ещё и велел привести к нему и без неё не возвращаться, при том, что сам уже ждёт на условленном месте, как какой-нибудь нетерпеливый влюбленный юнец. Конечно, Кинунгинто заинтересовался. Что ж во мне такого, что царь так воспылал? Не знаю, что увидел Кинунгинто в моей внешности. Зато знаю, что государю Аквелае мою внешность прямо сейчас увидеть нельзя вообще, то есть совсем. Что делать-то, Ирина? спросила я нервно. На свидании царь сейчас позвал Кинютаису из Рагуды. Ещё после моего поцелуя догадался, кто скрывается за маской морской царицы. А теперь решил проверить, видимо. И если я приду на свидание в этой маске, то догадка царя подтвердится. И что я могу с этим сделать? А что делать, барышня? Сочувственно отозвалась моя служанка. Ежели уж царь непременно решил вас увидеть, то под конвоем вас к нему приведут. Не зря же он кину ногин ток вам заслал. За дверями покоев ваших наверняка ещё и охрана дворцовая стоит. Вас дожидается. Не увิญнуть вам, киня. Боюсь не увิญнуть. Провата Ирина. Значит, ничего я не могу с этим сделать. придётся идти, и тогда маска морской царицы будет рассекречена. Но это ладно, это ничего, может даже к лучшему. Пусть убедится, что невеста, которая подарила ему огненный плот, согрета теплом собственного сердца. Никто иной, как Кине Таисса из Рагуды. "Неси маску, Ирина", велела я решительно. "Царь ждёт". Маска закрывала лицо Ткань, прикреплённая к трезубцу, венчающую маску покрывала голову и спускаясь вниз шлейфом, полностью прятала синюю русалочью косу. В таком виде я отправилась на встречу с старёмом Аквелай. Ещё издалека, выходя через арку на тропу розового дворика, я увидела высокую фигуру в центре. Государь Аквелай был один. Он стоял спиной ко мне. Белоснежные волосы волной падали на отороченный мехом кафтан. Подол кафтана стелился по выложенной камнем площадке дворика. Услышав моих шаги, он обернулся. Значит, я всё же не ошибся. Было первым, что он сказал. Вы Кинетаиса из Рагуды. В этот раз царь не спрашивал, произнёс уверенно, не сомневаясь. Не отводя взгляда, он медленно двинулся вокруг меня, словно хотел оглядеть со всех сторон, оценить. Вы не отрицаете, спросил не останавливаясь. Нет, государь, ответила я, скосив глаза, чтобы не упустить его из поля зрения. Полагаю, сейчас нет смысла отрицать. Значит, Кинья Таиса. Произнес задумчиво он. Остановился у меня за спиной и спросил: "Итак, Кинья Таиса, откройтесь. Когда у вас появились чувства ко мне?" Я нервно дернулась, пытаясь обернуться, но меня остановили. Не оборачивайтесь. Холодно велел царь позади меня. Я почувствовала, как он подошел ближе, остановился почти вплотную. Признаться меня это удивило. произнес царь понизив голос. Теперь он звучал как будто доверительно. Когда у одной из моих невест могли возникнуть ко мне теплые чувства, а о том, что чувства у вас есть, мне сказал огненный плод. Холод северной магии не отступил бы, не ушел бы из моего сердца даже на время, если бы срывая плоды, вручая его мне, вы не вложили бы тепло своего сердца. Но все же, как это могло произойти? Со дня приезда невест я избегал встреч с любой из вас. Вы не обмолвились со мной ни единым словом. У вас не было возможности узнать меня ближе. Я не был добр к вам, не сделал для вас ничего хорошего. Так откуда же в вашем сердце взялись теплые чувства ко мне? Государь Квелае позади меня стоял так близко, что его голос, словно он был чем-то материальным, касался меня и проникал внутрь, вызывая учащенное сердцебиение. Неправда, мысленно ответила ему я. Вы спасли мне жизнь. Вы оставляли без наказания самые дерзкие мои поступки. Вы были добры ко мне, а вслух ответила. Полагаю, я просто наблюдала за вами издалека, государь. И этого вам было достаточно, чтобы привязаться ко мне? усомнился он. Я прочистила горло. И что ответить? Как у Таисы из Рагуды могли возникнуть тёплые чувства к царю? Ведь Таиса не говорила с ним. Мне оставалось с ним наедине до этого дня. Никак иначе не сближалась с ним. Любовь с первого взгляда у юных девиц это бывает, но я не юная девица, и не смогу убедить царя в том, во что сама не верю. Людей должно что-то связывать, хоть что-нибудь, чтобы возникла привязанность. Вы не отвечаете, настойчиво напомнила себе царь. Я всё ещё жду. Да, я не верю во внезапно вспыхнувшее ни с того ни с сего чувство, но, похоже, у меня нет другого выбора. Он поставил меня в тупик своими вопросами. Что ещё я могу ответить? Придётся рискнуть. Я снова прокашлялась, чтобы придать голосу хоть какую-то уверенность, и, изображая свойственный юности романтизм, стыдливо произнесла: "Я я полюбила вас с первого взгляда, государь". И мысленно поморщилась. Голос звучал неискренне, даже я это услышала. Однако царь молчал. Он стоял позади меня, не издавая ни звука. Я понятия не имела, что он делает. Смотрит на меня. И какое выражение сейчас на его лице? Пауза длилась слишком долго, и мои нервы не выдержали. Я повернулась к царю и тотчас встретилась с ним взглядом. Глядя мне прямо в глаза, он произнёс: "Очень жаль, княня, но я вам не верю". Того, что произошло в следующий момент, я не ожидала. Он застиг меня врасплох, когда поднял руку и обхватив мою маску ладонью, резким движением сорвал её с меня. От неожиданности и испуга я ахнула и мыл невольно отвернувшись закрыла лицо руками. "Позны Кинья", произнёс царь, поворачивая меня к себе и разводя мои руки в стороны. В этот раз я успела рассмотреть ваше лицо. Чувствуя, что он смотрит на меня какое-то время, я не могла найти в себе смелость поднять глаза. Всё пропало. Этого не должно было случиться. Царь не должен был узнать, что служанка с русалочьими чарами и Кинья Таиса из Рагу да один человек. Если только нет, не так. точнее, как только с меня спадут русалочьи чары. А я была уверена, что рано или поздно это случится. Я снова стану для него уродливой кикиморой. Поэтому он должен был полюбить Таису, невзирая на её внешность. Не за внешность, чтобы любя её, он смог смириться с обликом кикиморы. Только так можно было снять с него заклятие. Но теперь всё лишь сильнее запуталось, и я не представляла, как всё исправить. Зажмурившись на миг, я дёрнулась, чтобы высвободиться из плена сильных пальцев, сжимающих мои запястья. Но Царь не отпускал. Значит, это всё время были вы, спросил он. За маской морской царицы всё время скрывались вы, Кинге, и Таиса из Рагуда это вы. В панике, не зная, что ответить, я продолжала вырываться. Сейчас мне хотелось только одного сбежать, чтобы дать себе время подумать, как действовать дальше. Я опасалась сказать или сделать что-нибудь лишнее, чтобы не навредить себе. Мне просто нужно было подумать. Вы обманывали меня всё это время, водили вокруг пальца, упрекнул царь. В какую игру вы играли с царём Кинья, притворяясь служанкой, пытаясь сблизиться со мной? Услышав в его голосе гнев, я вскинула на него взгляд и увидела, как холодно и строго он смотрит на меня с кост недоверчивой прищур. Это было слишком. Чего я хотела меньше всего, так это того, чтобы он смотрел на меня таким взглядом. Я дёрнулась изо всех сил, И в этот раз мне наконец удалось вырваться. Немедля я бросилась прочь от царя, надеясь, что он не последует за мной. Добежала по дорожке из камня до арочного входа, ведущего в коридоры и залы дворца, и, а! столкнувшись с кем-то непреизвольно отпрянула и одновременно вскинула глаза. Напротив меня стояла девица, одетая как служанка. Впрочем, я тотчас себя поправила. Судя по её платью, она не была похожа на дворцовых слуг. Скорее и на горничную или компаньонку одну из невест. Девица отскочила в сторону, словно от испуга, что толкнуло благородную кинью и потупила глаза. Однако мне было не до нее. Отвернувшись, я поспешила прочь, не желая быть настигнутой государем. Сейчас я хотела только одного — оказаться в своих покоях, подумать над тем, что случилось, чем это чревато и что делать дальше, привести мысли в порядок. Но отойдя подальше, когда розовый дворик уже был далеко позади, я вдруг осознала... А ведь я уже видела её. Я уже видела прежде эту служанку, с которой только что столкнулась. Это была та самая девица, которая следила за мной, когда я вышла из чертогов Ковена магов, в ту ночь, когда из моей спальни был похищен огненный плот.